Глава 10 Занятия тянулись долго, но я все же выдержал до конца первой половины, держась исключительно на силе воли и огромных дозах кофеина, выпитого утром. Организм уже не воспринимал твердую пищу. Меня подташнивало. «Дмитрий, с вами все в порядке?» спросила Мэйлин на своем родном языке. «Все в норме», — ответил я принцессе. «Просто не выспался». В такие моменты очень жаль, что я не целитель. Мое укрепление тела никак не помогает взбодриться. а Любое дополнительное воздействие сейчас будет пускать мои органы в работу на износ. В теории можно загнать себя до полумертвого состояния, но сейчас в этом не было необходимости. «Я могу помочь», — кивнула Мейлин и подняла левую руку, подав пальцами какой-то хитрый знак. Не прошло и минуты, как возле нашего стола возник парень со второго курса. «Помоги княжичу», — велела принцесса строгим тоном, и китаец поклонился ей, после чего встал у меня за спиной. «Снимите щит», — попросил он, говоря с едва заметным акцентом. Я выполнил просьбу, и мастер тут же прошелся по моей шее быстрой серией тычков. Я ощутил, как его техника прошивает мое тело молниями, но никакой боли не было. Зато в голове прояснилось, тошнота прошла, и я почувствовал себя примерно так же, как если бы успел немного передохнуть после тяжелой физической нагрузки. «Это даст вам три часа, Дмитрий», — объявила Мейлин нетерпеливым жестом, отсылая китайцы «Повторять нельзя, но вам же хватит». «Благодарю, госпожа Ван», — склонил голову я с улыбкой. «Должно хватить». «Есть, однако, я все равно не стал». Да и не хотелось по-прежнему, так что до конца занятий я продержался, а когда эффект от техники китайского мастера начал спадать, отправился на кафедру. «Дмитрий Алексеевич, вас ожидают», — сообщила секретарь, указывая мне на дверь. «Спасибо», — кивнул я, сразу же направляясь в кабинет декана. Внутри уже собралась целая комиссия. Пётр Сергеевич, расположившийся за своим столом, Лениво поднял на меня взгляд поверх кружки с чаем, после чего указал взглядом на свободный стол. Сковородин сидел чуть в стороне, ковыряясь пальцем в планшете. На меня Александр Вадимович не взглянул, пока я не занял предоставленное место. А вот присутствие в противоположном углу кабинета Телегина меня удивило, хотя я и не подавал виды. Впрочем, даже если Иван Никитич попытается вставить мне палки в колеса снова, Сегодня у меня уже нет ни сил, ни настроения играть в хорошего парня. Итак, господа, все собрались, так что не будем затягивать. Заговорил декан, громко опуская кружку на подстаканник, расположенный полевую руку от монитора. предупреждая присутствующих, что все сказанное далее будет идти под запись, а после отправится в архив Царского государственного университета. Итак, первокурсник Романов Дмитрий Алексеевич с факультета биохимии Воспользовался правом досрочно сдать зачет по предмету философия, преподавателем которого является Сковородин Александр Вадимович. В лице комиссии, помимо меня, декана факультета Толстых Петра Сергеевича, также присутствует профессор Терегин Иван Никитич. Александр Вадимович, приступайте. Философ отложил свой планшет и начал задавать вопросы. Ничего сложного в них не было, если бы Сковородин не пытался поймать меня на незнании, уточняя практически каждый ответ и спрашивая мое личное мнение, все закончилось бы буквально минут за 40 «Вы считаете теорию человека ошибочной?» уточнил Александр Вадимович, когда мы коснулись его любимой темы. «И в чем же, по-вашему, кроется эта ошибка?» Я улыбнулся. «То, что вы называете сверхчеловеком, во-первых, не является человеком», заговорил я, глядя на своего собеседника. В лучшем случае его можно отнести к постчеловеку. То есть это нечто, что когда-то было представителем нашего вида. Во-вторых, отбросив саму суть чувств и эмоций, вы создаете нечистый разум, не подверженный влиянию сиюминутных страстей, а бездушную машину, которая с легкостью обречет человеческий вид на вымирание. Хм. С постчеловеком, возможно, я даже соглашусь. Мне нравится ваш термин потеряв подбородок, кивнул сковородин, после чего продолжил. «Но почему же вы так решительно настаиваете, что человек без эмоций уже и не человек вовсе?» «У нас уже есть опыт взаимодействия с такими», — приподняв бровь, ответил я. «И мы не восхищаемся ими, а закрываем в лечебницах и стараемся делать это раньше, чем очередной натворит бед». «Психопатия — это опасное заболевание даже для обладающего нашими человеческими возможностями. Но представьте, что вы такого сами ставите на пьедестал, откуда он начнет диктовать волю окружающим». Сковородин усмехнулся в ответ. «Вы уравниваете существо за пределами человеческой эволюции. И больного?» Я улыбнулся и развел руками. «Разве?» Вся суть теории сверхчеловека, о которой мы рассуждаем, основана на том, что руководит этой сущностью, лишенной эмоции разум. Но это не объективность. Это слепота, ущербность, деградация. Все равно, что из полноценного современного компьютера сделать счеты и заявить, что теперь он совершенство. Ведь и то, и другое вычислительная машина. «И что же, может, у вас есть мысли, как эту теорию можно было бы исправить?» — поинтересовался тот. «Я считаю, нужно подходить с другой стороны изначально», — заявил я. «Какую проблему решает сверхчеловек? Это не шаг вперед по эволюционному пути. Это создание бесстрастного судьи, заботливого пастуха, который поведет за собой все остальное стадо, не достигшее такого уровня развития». «Пока все верно», — кивнул Сковородин. «Но для того, чтобы заботиться, нужно сострадать. А чтобы сострадать, нужно чувствовать». «У нас уже есть несколько монотеистических религий, где поклоняются подобной сущности», — сказал я. «И смотрите, что мы видим. Даже дети задаются вопросом, почему, если Бог существует, он допускает насилие, горе, смерть?» Ответ кроется в излюбленной вами теории сверхчеловека. Ему все равно. Пока математически существует достаточное количество представителей человеческого вида, вмешиваться не имеет смысла. «Ступаете на очень скользкий путь, Дмитрий Алексеевич», — с ухмылкой заявил Александр Вадимович. «Вовсе нет», — покачал я головой. «Религия учит, что мы созданы по образу и подобию. Но ведь мы с вами понимаем, что речь не идет о нашем физическом теле. Нет, как Бог был Творцом, так и в нас заложил душу, искру, крохотную частицу Творца. Именно она дает нам понимание прекрасного и отвратительного» она отвечает за наше восприятие мира заставляя видеть где они правильно и где правильно и делает это с помощью эмоций отказываться от этой искры все равно что намеренно калечить себя портить то что создано не нами но дано нам в качестве фундамента на котором мы должны построить дом мы должны созидать александр вадимович чтобы искра превратилась в огонь и только тогда мы исполним свое предназначение когда сами станем вровень с богом так что сверхчеловек Это не психопат, получивший неограниченную власть. Это человек, вставший рядом со своим творцом, чтобы подставить своему создателю плечо. Однако Сковородин явно не собирался сдаваться. Я видел, что он уже готов продолжить наш диалог. При этом Александр Вадимович действительно увлекся разговором, это было заметно. Впрочем, тут напомнил о своем присутствии Телегин. Иван Никитич кашлянул, после чего, взглянув на Александра Вадимовича с укором, произнес но этом уже достаточно», — сказал он. «Я убежден, что первокурсник Романов не нуждается более в вашем предмете и может получить зачет». «Петр Сергеевич?» Дикан кивнул, после чего заговорил для записи. «Подтверждаю. Комиссия постановила, что зачет сдан. Студент Романов Дмитрий Алексеевич получает соответствующую отметку в свое личное дело и освобождается от посещения занятий Сковородина Александра Вадимовича. Заседание окончено, запись остановлена. Он ткнул пальцем куда-то под стол, и я вздохнул с облегчением. Жаль, что с обязательными предметами так поступить нельзя. Да и, откровенно говоря, даже для меня, чтобы в сжатые сроки проглотить материалы, рассчитанные на пять лет обучения, физически требуется немало времени. Ведь нужно помимо этого еще не только есть и спать, но и делами заниматься. «Что ж, поздравляю, Дмитрий Алексеевич» произнес сковородин, поднимаясь со своего места и делая шаг мне навстречу. «Даже жаль, что мы больше не встретимся на занятиях. У вас настоящий талант к пониманию моей науки». Я пожал протянутую им ладонь и кивнул. «Благодарю, Александр Вадимович», — ответил я философу. «Я бы с радостью дискутировал с вами и дальше для нашего взаимного удовольствия. Но, увы, жизнь вносит свои коррективы в мои желания». Он снова кивнул, и, подойдя к столу декана, поставил отметку в электронном журнале своей цифровой подписью. «До свидания, господа», — попрощался Сковородин и покинул кабинет. «Дмитрий Алексеевич, задержитесь, пожалуйста», — попросил декан, и я вздохнул. Со своего места поднялся Телегин. Профессор пересел в освобожденное философом кресло, сложил руки на подлокотниках. «Слушаю, Петр Сергеевич». Вернувшись в свое кресло, произнес я. Декан бросил взгляд на профессора, но тот сохранял молчание. «Сегодня утром я подписывал журнал посещений нашей лаборатории моими студентами», заговорил декан, «и увидел, что студент Романов провел там ночь». Я не сводил с него взгляда в ожидании продолжения, никак не реагируя. Петр Сергеевич же перевел взгляд с меня на Телегина». «Иван Никитич, вам известно, что допуск студента Романова дает ему право находиться в обверенной вам лаборатории только в рабочие часы. Я проверил журналы, и оказалось, что первокурсник не в первый раз задерживается в секции». Мы с Телегином молчали, и декан заговорил дальше. «Мои студенты, Иван Никитич, на территории университета находятся под моей ответственностью», — заявил Петр Сергеевич лаборатории тоже расположена на этой территории. «Студент Романов посещает лабораторию в любое время», ответил Телегин невозмутимым тоном. «Также я как раз сегодня принес с собой копию документов на круглосуточное разрешение посещения с полным уровнем допуска». Профессор вытащил из кармана флешку и улыбнулся. «Видимо, оригинал где-то затерялся, Петр Сергеевич», сказал Иван Никитич. «У меня не так много времени, чтобы ходить по университету и носить документы лично. Видимо, в вашем секретариате оригинал потеряли, так что теперь я вынужден приносить вам заполненные бланки лично». Дикен смотрел на профессора несколько долгих секунд, после чего заговорил. «Что ж, в таком случае я лично прослежу, чтобы в этот раз все было оформлено верно», — кивнул он, принимая флешку. «Студент Романов». «Да, Петр Сергеевич», — невозмутимо отозвался я. «Я прошу вас тщательно следить за соблюдением правил техники безопасности при нахождении в лаборатории», — произнес декан. «Мне за ваше здоровье отвечать, а я не хотел бы писать объяснительное, почему первокурсник пострадал в ночное время, когда лаборатория не должна работать без крайней на той необходимости». «Этого не случится», — заверил Телегин. «Дмитрий Алексеевич, как я успел уже заметить, прекрасный специалист», И подобных ошибок он не допустит. Петр Сергеевич кивнул в ответ, и Иван Никитич первым направился к выходу, легко увлекая меня за собой. Мы вместе вышли в коридор, сохраняя молчание. Наконец, профессор открыл один из кабинетов своей картой и жестом пригласил меня войти. Занятия кончились, студенты давно покинули территорию, и можно было поговорить без свидетелей в пустом помещении. «Дмитрий Алексеевич, я попрошу вас выставить защиту от прослушивания», обратился ко мне Иван Никитич. Я накрыл нас обоих сферой, и вокруг установилась абсолютная тишина. Телегин выдержал паузу, после чего заговорил, глядя мне прямо в глаза. «Дмитрий Алексеевич, я хочу попросить у вас прощения», заявил профессор. Это прозвучало настолько неожиданно, что я не сразу нашелся, что ответить. Да и после бессонных ночей соображал я все медленнее. «С начала нашего знакомства я решил, что вы протеже государя», — заговорил он. «Все эти документы, которые я проверял перед вашим приходом, допуск по царскому указу без прохождения обязательных процедур». Я молчал, давая ему выговориться. Несмотря на то, что я давно не спал, все же видел, что профессор сейчас говорит серьезно. «Мое время начинает уходить», — сказал он с печальным вздохом. «Скоро на место, которое я занимаю, придет кто-то новый. И ваше появление, ваши работы, все это я принял за проверку». «Вы решили, что племянник царицы должен по заданию государя выяснить, не пора ли вам на покой?» — кивнул я. «Да», — вздохнул Иван Никитич. «И это скорость, с которой вы справлялись. Мало кто мог быть на такое способен, Дмитрий Алексеевич. И до встречи с вами я был уверен, что знаю всех таких людей». Я снова не стал ничего говорить в ответ, и Телегин продолжил. «Но за прошлой нашей беседой я понял, что годы работы сделали меня настолько черством, что я забыл, как сам пришел в науку», — произнес профессор. «Мне ведь было почти как вам, княжечка, когда я впервые всерьез занялся делом, которое и определило всю мою жизнь». Гефси еще не знал, что ответить, а профессор продолжил. «Я не буду пытаться препятствовать вам, Дмитрий Алексеевич». «Заявил он. «Я вижу, что вы намного сильнее меня в области, которой я посвятил всю жизнь. «Меня это пугает и до сих пор не верится, «но с этого момента у вас есть возможность сделать все, «что вы пожелаете в лаборатории, и я не стану вмешиваться. «Я вижу, как вы горите этим, и лучше отойду в сторону, «чем буду пытаться загасить этот огонь, поэтому прошу прощения». Он склонил голову. Я выдержал короткую паузу, прежде чем ответить. «Вся человеческая история — сплошная череда ошибок, Иван Никитич», — сказал я. «Но если бы первые ученые оставили попытки познать мир после первого провала, мы бы до сих пор жили в пещерах. Я рад, что мы наконец поняли друг друга, Иван Никитич, и я не держу на вас зла. Начнем заново». Я протянул ему руку, и профессор крепко пожал ее. «Благодарю, Дмитрий Алексеевич». «Это я должен вас благодарить, Иван Икитич», — искренне улыбнулся я в ответ. «Вы мне не поверили, но все равно позволили работать так, как я считаю нужным. А это очень многое для меня значит». Профессор кашлянул, выигрывая себе время, чтобы справиться с неловкостью. «Что ж, Дмитрий Алексеевич, больше не стану вас задерживать», — кивнул он, и я снял сферу удара Телегин первым покинул кабинет. Я вышел через несколько секунд. Дверь защелкнулась за мной, и я взглянул на время. Выйдя из корпуса, я не пошел в лабораторию. Оставаться сейчас было бессмысленно. Только начну, как почти сразу же придется сворачивать работу. Лучше потратить свободное время на отдых, времени на которое и так оставалось намного меньше, чем мне было нужно. Виталий вышел из машины, стоило мне появиться на парковке. «Домой, княжич?» — спросил он, глядя на меня с беспокойством. «Домой», — кивнул я и занял свое место. Слуга закрыл за мной дверь, и пока он еще обходил монстра, я уже откинулся на сиденье и опустил веки. Сон навалился мгновенно, и в себя я пришел от того, что Виталий потряс меня за плечо. «Княжеч, приехали!» — шепнул он. Сонно кивнув, я выбрался наружу и поднялся на крыльцо. На удивление меня встречал сам князь. Алексей Александрович кивнул мне и молча вошел в дом вслед за мной. «Дмитрий, надеюсь, ты успел отдохнуть?» — произнес он. Встреча предстоит важная. «Понимаю, отец, иначе бы меня на ней не было», — ответил я, скидывая плащ и направляясь к лестнице. В моих покоях меня ждала Кристина. Девушка поприветствовала меня, с одного взгляда поняв, что от нее сейчас потребуется. Быстро приняв душ, я завалился в кровать и отключился. «Княжич, пора», — поцеловав меня в щеку, сообщила помощница, и я нехотя открыл глаза. Несмотря на оставшуюся усталость, сон пошел на пользу. Голова работала, раздражение ушло. Собравшись с помощью Кристины, которая подбирала мне костюм и лично расправила невидимые складки, я вышел в коридор и сразу же услышал голос Демидова, доносящийся с первого этажа. Что ж, нужно закончить эту историю, раз подвернулась возможность. Собравшись, я спустился по лестнице и легким наклоном головы поприветствовал Руслана Александровича. Отец разместился в кресле напротив и легко мне кивнул. А вот в углу сидел смутно знакомый мне человек. С учетом ранее объявленного состава встречи, было ясно, что передо мной сотрудник ЦСБ. «Здравствуйте, княжич», — произнес мужчина, поднявшийся мне навстречу. «Рад нашей новой встрече». И только теперь я узнал его. Именно он подходил ко мне после нападения на базе Орловых. Капитан Ворошилов Андрей Викторович из отдела внутренних расследований ЦСБ. «Добрый вечер, Андрей Викторович», — кивнул я, занимая единственное свободное место. Отец оглядел собравшихся и, улыбнувшись, обратился к Ворошилову. «Андрей Викторович, самое время начать ваш рассказ о нападении на моего сына», — объявил князь. «И нам всем будет очень интересно его послушать». Ворошилов кивнул и, набрав побольше воздуха, заговорил.